Страница 442, письмо 350 Сергею Николаевичу Толстому. Впервые опубликовано в Новом мире номер 6 за 1981 год. Письмо от 1899 года, мая 1, Москва. Каждый день и по нескольку раз думаю о тебе и очень желаю тебя видеть. Знаю, болею о нелепости выходки Вари, примечание первое. Надеюсь, что пребывание на Кавказе у Скороходовых и других, если она там, образумит ее. Они очень хорошие люди. Больно то, что под видом христианских чувств в ней сделалось какое-то неприятное ослабление. Тут есть почти болезненное состояние. Чем больше живешь, тем больше убеждаешься в том, что ум люди употребляют только на то, чтобы оправдывать свои безумные поступки. И скучно смотреть на всю эту царственную чепуху, и хочется поскорее уйти и получить новое назначение в такое место, где не так ясно будешь видеть всю нелепость людской жизни. Утешаешься тем, что если видишь нелепость, то обязан указать ее другим, и что в этом твое дело». Но все-таки скучно и хочется поскорее переехать, только бы не при очень дурном экипаже в дороге. Я все надеялся приехать в Пирогово и очень радовался этому. Софья Андреевна, которой я предоставляю распоряжаться мной, решила, что Маша, милая Маша, которую... Целую с Колей и прошу не сердиться, что не писал ей, приедет сюда, я с ней уеду в Пирогово, примечание второе, но она не приехала, и я все сижу и утро не переставая работаю над воскресеньем, которое надоело мне страшно, а потом предоставляю себя тем сумасшедшим, которые около меня суетятся. Сам я такой же и очень надоело. Привет всем твоим, Маре Михал, Вере, Маше, может быть и Варе». Лев Толстой. Примечание первое. Варвара Сергеевна Толстая вступила в гражданский брак с крестьянином Васильевым, служащим в имении ее отца, и покинула дом. Второе. Толстой с 14 по 18 мая провел в Пирогове у Сергея Николаевича Толстого. Конец примечаний.